Чего же? Так страшно боятся сионисты. Боятся, что правду об их преступлениях против других народов, в том числе и против евреев, узнают не только другие народы, а самое главное – сами евреи, поддержку которых они так страшатся потерять. Ведь вся гигантская работа сионистов построена на околпачивании всех евреев, полуевреев, на четверть евреев, женатых на еврейках и так далее. Именно с помощью такой многомиллионной армии они завоевывают страны и подчиняют их народы, чтобы затем грабить и беспощадно эксплуатировать. При этом наиболее значимым фигурам из этой своей армии они дают возможность обогатиться и стать значимыми фигурами в жизни этих завоеванных стран. Таким образом, они делают всю эту армию евреев разных полукровок и породнившихся с ними предателей своих народов соучастниками всех своих преступлений против человечества. А значит, и коллективная их ответственность за все злодеяния сионистов в мире. Ответственность за все злодеяния сионистов в мире. Это слепое подчинение евреев сионистам замешана на талмудическо-религиозном фанатизме и жестоком наказании за слушание. Поэтому прозревшие евреи, которые смогли сбросить с себя талмудически оковы религиозного фанатизма, замешанного на яром расизме и нечеловеческой жестокости, и ставшие нормальными и уважаемыми людьми среди других народов, наиболее опасны для сионистов. Постоянно размахивая жупелом антисемитизма и возможными погромами, они в роли якобы их защитников держат евреев на привязи покорства. Так ли это на самом деле? Ещё, в начале 30-х годов, сионисты через своих доверенных лиц начали наводить мосты понимания с фашистами Европы, ставя все отношения на взаимовыгодную основу и взаимные интересы. Так, в 1934 году президент Всемирной организации сионистов Хаим Вейцман посылает в Рим после предварительного зондажа сионистской разведкой Наума Гольдмана, референта Мида Кайзерской Германии по еврейским делам. От его встречи с Муссолини зависело многое. Необходимо было заручиться поддержкой фашистов и получить одобрение на создание Всемирного еврейского конгресса. В ноябре 1934 года Муссолини принял Гольдмана и одобрил идею создания Всемирного еврейского конгресса и обещал оказывать всяческую поддержку. Утверждение фашизма в Германии Сионисты восприняли не как национальную катастрофу, писал немецкий журналист Ханс Хейне, а как уникальную историческую возможность осуществления сионистских намерений. Что же это были за намерения и в чём их цели? Во-первых, как мы уже знаем, численность евреев в Германии составляла полмиллиона человек но сионистов из них поддерживало менее 3%. По сбору финансов на сионистские цели евреи Германии, в основном зажиточные и богатые люди, были далеко не на первом месте. Поэтому договор сионистов с фашистами позволил уже к середине 30-х годов разгромить все несионистские еврейские организации. Остался лишь сионистский союз Германии, который затем был реорганизован в Имперский союз евреев Германии. Запрещены были все еврейские газеты и журналы, за исключением сионистской Юдише Раншау. Во-вторых, ставилась задача за счёт вывоза капиталов еврейской буржуазии из Германии мощно подпитать сионистские организации в мире и их предприятия в Палестине. В июне 1933 года между Англо-Палестинским банком, фактически принадлежавшим еврейскому агентству, и фашистским министерством экономики было заключено секретное соглашение. Выезжающие в Палестину евреи вносили деньги на специальный счет двух германских банков. На эти суммы в Палестину, а затем и в другие страны Ближнего и Среднего Востока, Экспортировались немецкие товары. Часть вырученных денег оставалась прибывшим в Палестину мигрантам из Германии, а почти половину присваивали фашисты. С 1933 по 38 годы сионистам удалось перекачать в Палестину более 40 миллионов долларов. Так, при содействии фашистов, сионисты закладывали будущий Израиль. И наконец, в 3-х. Российская политика фашистов давала великолепные возможности сионистам для широкомасштабной операции по эмиграции евреев из Германии и оккупированных ею стран в Палестину. Для этого с ведомством Гиммлера было заключено несколько секретных соглашений обо всём этом поведал профессор Бондаревский на пресс-конференции антисионистского комитета советской общественности 12 октября 1984 года. В этом процессе естественно были задействованы высшие круги мирового сионизма, для которых простые евреи были и остаются всего лишь материалом, при помощи которого они мастят себе путь к мировому господству. Мне лишне будет напомнить, что именно сионисты бурно приветствовали приход к власти фашистов. Еврейские организации США решили провести 27 марта 1933 года большую антифашистскую демонстрацию в Нью-Йорке. Но лидеры германских сионистов после секретной встречи с Гиммлем и по его поручению сделали всё возможное, чтобы, используя каналы всемирной сионистской организации США, сорвать там демонстрацию. Самая большая эффективность сионистской работы пришлась на 1933-38 годы в Германии. Характерно Что молодой берлинский раввин Иоахим Принд, перебравшийся впоследствии в США и ставший главой американского еврейского конгресса в книге Мы евреи, опубликованной в немецкой столице в 34 году, откровенно радовался национал-социалистической революции, благодаря которой, покончена с ассимиляцией и евреи снова станут евреями. Американская еврейская энциклопедия отмечала, что в 30-е годы значительно увеличился тираж журнала «Юдиш» и «Раншау», а сионистская деятельность в Германии достигла расцвета. Особая опека и понимание нурсионистов проявилось в СС. Одно из ССовских изданий в течение всего июня 1934 года писало «Ранша» о необходимости повышения еврейского национального самосознания, увеличения еврейских школ, еврейских спортивных и культурных организаций. Нельзя не сказать также о миссии офицера СС барона Леопольда фон Мильденштейна в Палестину в конце 1934 года с представителем сионистской федерации Германии Куртом Тухлером. Шестимесячный вояж был предпринят в рамках секретных соглашений лидеров мирового сионизма и германского рейха для изучения на месте возможностей сионистского развития. Вернувшись с своей поездки, фон Мильденштейн написал дюжину восхищённых статей о достижениях еврейских поселенцев для гебельсской газеты Ангриф. Барон был твёрдо убеждён, что нужно всячески содействовать сионизму, ибо он полезен как для еврейского народа, так и для всего мира. Эта историческая поездка была увековечена выпуском памятной медали. На одной стороне, которой была изображена свастика, а на другой Звезда Давида. В интервью бывшей главы Сяниской Федерации Германии Ганса Фридель-Таля, который он дал уже после войны, говорилось: "Гестапо поделывало в те дни всё, чтобы помочь миграции, особенно в Палестину. Мы часто получали от них разнообразную помощь". Когда Конгресс национал-социалистической партии Германии и Рейхстаг приняли в 1935 году расовые законы, то сионистка Юдиши Раншау громогласно заявила, «Интересы Германии совпадают с целями Всемирного Еврейского Конгресса. Новые законы предоставляют еврейскому меньшинству свою культурную и национальную жизнь». Германия даёт нам счастливую возможность быть самими собой и предлагает государственную защиту для отдельной жизни еврейского меньшинства. Цанинские круги США и Европы своей сделкой с Гитлером в 30-е годы нанесли мощный удар по всем антифашистским силам в самой Германии и в Европе. Именно на них лежит глобальная ответственность за развязывание Второй мировой войны, а не на немцах, родившихся после 1950 года и платящих сейчас контрибуцию мировому преступному кодеклу. По тайному сговору сионистов и лидеров Третьего рейха немцы должны были создать в Германии такие условия для евреев, чтобы это гарантировало их исход в Палестину, а международному сионизму Золотой поток. Так, например, уже в 1935 году завертелись колесики сиона фашистского механизма по созданию для евреев режима особой напряженности, вынуждавшего их к выезду из Германии. Вот выдержка из первой инструкции от 14 ноября 1935 года к закону об имперском гражданстве. Номер 4. Первое. Еврей-голос не может быть имперским гражданином. Он не обладает правом голоса при решении политических вопросов. Он не может занимать общественную должность. Номер 5. Первое. Еврем считается тот, у кого в роду насчитывается по меньшей мере 3 предка еврейской крови. Второе. В качестве еврея рассматривается также подданный империи смешанной крови имеющий в роду двух предков полностью еврейской крови. Пункт А, который к принятию настоящего закона принадлежал к еврейской религиозной общине или будет принят в неё после принятия закона. Пункт Б, который к принятию закона состоял в браке с евреем или вступит в брак с евреем после принятия закона. Берлин, 14 ноября 1935 года, фюрер и рейс-канцлер Адольф Гитлер, заместитель фюрера ГЭС, имперский министр внутренних дел Фрик. Напряженность по отношению к евреям в соответствии с соглашением наращивали год от года. Естественно, чем жестче становились притеснения, тем большее число евреев видело свое спасение в помощи сионистов. А тем временем дело дошло до разрушения синагог, погромов еврейских магазинов и лавок. Вот одно из донесений Гендриха Герингу по указанному вопросу. Весьма срочно. Господину министру президенту генерал-фельдмаршал Герингу через министра-директора доктора Грицбаха, Берлин, Липценгенштрассе 3. О действиях против евреев. По поступившим до сих пор сообщениям от Управления государственной полиции на 11 ноября 1938 года, общая картина выглядит следующим образом. Во многих городах разграблены еврейские лавки и торговые дома. Чтобы избежать дальнейшего разграбления, во всех случаях были приняты энергичные действия со стороны полиции. За грабеж было арестовано 174 человека. Масштабы разрушения еврейских торговых предприятий и жилищ до сих пор еще нельзя выразить в цифрах. Приведённые в отчётах цифры: 815 разгромленных магазинов, 29 подожжённых или разгромленных универсальных магазинов, 171 подожжённый или разрушенный жилой дом отражают, поскольку речь идёт не о поджогах, лишь часть действительных имеющихся разрушений. Ввиду срочности представления отчёта все поступившие до сих пор сообщения вынуждены были ограничится лишь общими данными такими как многочисленные или большинство магазинов разгромлено, поэтому действительные размеры разрушений, по-видимому, во много раз превосходят приведённые цифры. 191 синагога была подожжена, и ещё 76 полностью разгромлены. Далее были подожжены 11 домов еврейских общин, молитвенных домов и т.д., и ещё 3 разрушены. Арестовано около 20 тысяч евреев, 7 арийцев и 3 иностранца. Последние были взяты под арест, чтобы обеспечить их личную безопасность. Получены сообщения о 36 смертных случаях, а также о 36 случаях тяжелого ранения. Все убитые или ранены евреи. Один еврей числится в пропавшем без вести. Гейндрих Более того, между сионистами и гестапо существовал ряд соглашений, договорённостей о предоставлении последними разведывательной информации. В октябре 1937 года Эйхман, будущий палач евреев, и Хаген встретились в Палестине с уполномоченными диверсионно-разведывательной организации сионистов Хагана Поликсом, который передал им обещанную ранее разведывательную информацию. Зифт тогда подтвердил, что представители сионистских кругов добивались поддержки фашистами планов создания сионистского государства, за что обязывались поставлять информацию разведывательного характера из различных стран, где еврейские диаспоры становились пятой колонной в руках сионистов. Эта разведанформация безусловно носила двойственный характер. С одной стороны, к фашистам поступала информация о деятельности еврейских организаций, направленных против немцев, с другой о действиях правительств и военных ведомств соседних стран. В этой связи становится понятной фантастическая осведомлённость Гитлера о состоянии дел и предпринимаемых решениях в сопредельных государствах, чтобы сбить со следа особо любопытных разведку врагов. Фашисты через свои правительственные круги распространяли слухи о якобы огромных достижениях службы перехвата телефонных разговоров в сопредельных странах. Не этим ли объясняются во многом молниеносные военные операции Гитлера в оккупации стран Европы и грандиозный провал их разведки в действиях против СССР? Откуда Гитлер не мог получать достоверную информацию разведывательного характера в необходимом объёме, так как Сталин перед войной успел уничтожить ядро пятой колонны сионистов.